Глава 14. Мы немедленно отправились вдоль берега Темзы во дворец Ламберт, настёгивая лошадей. Прохожие шарахались в стороны, пытаясь увернуться от грязи, летевшей из-под копыт наших скакунов. Когда мы достигли цели, я тут же потребовал вызвать секретаря Краммера. Морис появился почти сразу. Маленький бледный человечек, одетый в чёрное, он смотрел на нас с сомнением во взгляде. Я представился, сообщил, что имею срочные известия, и он торопливо ушёл, оставив нас в большом холле. Вернувшись через несколько минут, он приглушённым голосом сообщил, что архиепископ послал в White Hall за другими, имеющими отношение к делу. Мы прошли в небольшую уютную комнату, где нам предстояло дожидаться прибытия всех участников грядущей встречи. Одна просьба, если позволите, обратился я к секретарю архиепископа. Не могли бы вы принести мне Новый Завет на английском языке? Я распоряжусь, чтобы ваша просьба была выполнена, ответил он и с полупоклоном удалился. Вы уверены в своей версии? спросил Барк, когда дверь закрылась. Она звучит фантастически. Даже не знаю, что скажут на это Кранмер и остальные. Ты же читал отрывки из главы. Они говорят сами за себя. но там говорится не о единичных убийствах, а о тысячах людей, погибших от каждой чаши. Мне видится в нынешних убийствах какой-то дьявольский, извращённый символизм. Я замолчал, поскольку в комнату вошёл слуга с экземпляром Нового Завета. Положив священное писание на стол, я открыл его на книге Откровения. Барак заглядывал мне через плечо. Не требовалось большого ума, чтобы понять, Если я прочитал или истолковал что-то не так, приём, который окажут мне могущественные люди, направляющиеся сюда из Вайт-холла, будет далеко не дружественным. Эта книга представляется мне полной бессмыслицей, сказал Барк. В ней по-разному говорится об одном и том же. Это различные версии того, каким будет конец света. Ангелы, войны, чаши, в ней нет связанного повествования. Верно. Это самая загадочная книга Нового Завета. Хотя текст, конечно, мощный, он будто сам отпечатывается в мозгу. Барак прочитал. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днём, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его. Зверь это дьявол? Да, но некоторые утверждают, что это римская католическая церковь. Толкование книги Откровения столько же, сколько и толкователей, и каждый из них уверен, что прав только он. В большинстве своём они необразованные фанатики. Из-за этой книги в мире происходят большие волнения. Вы хорошо знаете свою Библию, заметил Баракс с любопытством, посмотрев на меня. Книгу Откровения нет, но Библию в целом да, я грустно улыбнулся. С ранней юности и лет до 30 я был преданным сторонником реформ Вы сказали, что и Разм и Лютер сомневались в подлинности откровения. Почему? В нынешней Библии мы имеем только четыре Евангелия, а в древние времена их существовало множество, плюс несчётное количество апокалипсисов, в которых описывалось, каким именно будет конец света. Но древние учёные, определявшие, какой именно из христианских текстов был вдохновлён непосредственно Богом, отвергли все апокалипсисы, кроме одного. автором которого по их убеждению был апостол Иоанн. Однако Разм и Лютер сомневались в этом, потому что этот текст разительно отличался от всего остального Нового Завета обилем жестокости и насилия, тем, что в нём Иисус предстаёт безжалостным судьёй, который вершит суд от имени Бога и имеет ключи ада и смерти. Теперь их держит кто-то другой, сказал Барак. Он надул щёки и покачал головой. Ему никогда прежде не приходилось сталкиваться с чем-то столь ужасным, и происходящее потрясло его до глубины души, как впрочем, и прочего меня. Но мне сейчас было не до переживаний. Нужно рассказать Краммеру и другим о моём открытии. Мы оба повернули голову к двери, когда она открылась, и на пороге появился секретарь Краммера. Его милость Сейчас примет вас мастер Шардлейк, сказал он, поклонившись. Но только вас одного, ваш спутник должен остаться здесь. Кранмер сидел за своим столом. Лорд Хартфорд, Томас Сеймур и Корнер Харснет стояли рядом с ним. Сегодня Томас Сеймур был в красном шёлковом дублете, через прорези на рукавах которого просвечивала ярко-жёлтая подкладка. Его брат был одет куда менее броско, во всё коричневое. В устремлённых на меня взглядах мужчин читалось нетерпеливое ожидание. Что вам удалось обнаружить, мэтр? — спокойно спросил архиепископ. Я набрал в лёгкие воздуха. Милорд, у меня есть основания полагать, что я знаю, почему были убиты доктор Гарный и мой друг, и ещё один человек, третий, которого убили в декабре. Гранмэр подался вперёд. "Третий, в его голосе прозвучал испуг. Да. И если я прав, нам следует ожидать ещё четырёх смертей". Лорд Хартфорд нахмурился и буравил меня взглядом. "Давайте выкладывайте свою сказочку", пренебрежительным тоном проговорил сэр Томас. Как можно более подробно я рассказал о смерти Тапхойма и о том, как размышляя о ней, Я обнаружил связь с книгой Откровения. Мои собеседники слушали в полном молчании. Взглянув на книжные полки Краммера, я сказал: "Если вы заглянете в шестнадцатую главу Откровения, ми лорд, книгу Откровения я знаю наизусть, Матю". Он снова умолк и напряжённо думал. Томас Сеймур засмеялся, и его громогласный смех заставил Краммера испуганно моргнуть. Никогда не слышал подобных баек. Горбатый адвокат слишком много читает и от этого видно повредил в уме. Лорд Хартфорд зло посмотрел на брата. Не забывай, где ты находишься, Томас, и следи за своим языком. Кранмер, казалось, погрузился в глубокое раздумье, вертя пальцами серебряное распятие, висевшее у него на груди. Когда он наконец выпрямился в кресле и обвёл нас взглядом, его выразительные глаза были полны печали. Боюсь, Маттиу, может оказаться прав. Эти смерти даже последовательность, в которой они произошли, в точности совпадают с тем, что написано в шестнадцатой главе книги Откровения. И в наше время, когда любой недоучка считает себя знатоком священного писания, да, действительно мог найтись достаточно злобный и безумный человек, который решил, что на него возложено миссия выполнить пророчество, потому что откровение на самом деле и является пророчеством того, что должно произойти. Архиепископ издал вздох, прозвучавший стоном. Я посмотрел на него. Неужели мы снова говорим об одержимом человеке, оказавшемся во власти дьявола? Хартфорд снял с полки писание и стал читать, а затем медленно кивнул. Он прав, милорд. Эти убийства во всех подробностях соответствуют описаниям событий, наступавших после того, как очередной ангел выливал свою чашу гнева. Это не может быть простым совпадением. Однако это может хоть немного утешить нас. Утешить? Как именно? С недоумением спросил Краммер. Цель убийцы осуществить пророчество, значит тот факт, что второй жертвой стал врач лорда Латимера? Наверняка не играет роли. Хартфорд посмотрел на архиепископа. Действия убийцы не направлены на то, чтобы помешать новому браку короля. Кранмер согласно кивнул. Да, в этом есть логика. Но король, узная он об этом, все равно напугается сверх всякой меры. Он перевел взгляд на Харснета. Генрих тоже может решить, что убийца одержим дьяволом и навсегда отвратить свой взор от леди Латимера. Архиепископ грустно улыбнулся. Он такой суеверный. Я годами пытался отучить его от этой склонности, но безуспешно. А так ли уж будет неправ его величество, предположив, что действия убийцы продиктованы нечистым? Острый взгляд Харснета поочерёдно перепрыгивал с одного собеседника на другого. Подумайте о том, сколь богохульственно действует злодей. С какой хитростью он спланировал и осуществил три этих убийства, превратив их в публичные представления. Подумайте о поистине нечеловеческой силе, позволившей ему переносить тела на большие расстояния. Убийство крестьянина тоже было задумано как представление, ставил я. Но в его совершении обвинили женщину. Разве это не указывает на одержимого? задал вопрос Харснет. Почему вы все так любите разглагольствовать, раздражённо воскликнул Томас Сеймур. Нужно ловить этого человека, а не чесать по пустоу языками, строя догадки относительно того, почему он поступил так, а не иначе. Мы узнаем это лишь когда он окажется у нас в руках. В этом я не мог не согласиться с Сеймуром и поэтому сказал: "Сэр Томас прав, ми лорд. Поймать убийцу. Вот наша главная задача". Не стану спорить. Чем же вы займётесь теперь, Мэчо? Необходимо выяснить, имел ли Табхольм общих знакомых с Роджером и доктором. "Что ж, приятель", прорычал Сэр Томас. Он был коттером, то есть неким, а остальные двое были знатными людьми. И Табхольм, и Роджер в своё время придерживались радикальных реформатских взглядов, и хотя по-разному впоследствии отошли от них. Относится ли тоже и к доктору Гарнаю. "Да", ответил архиепископ. Он когда-то был настроен весьма радикально, но не так давно разочаровался в своих прежних убеждениях. Кранмер долго молчал, нахмурив лоб, а потом посмотрел на меня. "Вы полагаете, что убийца намеренно выискивает людей, которые когда-то придерживались радикальных взглядов, но по той или иной причине изменил им?" боюсь, что именно так. И есть только одно место, где могут встречаться радикалы, принадлежащие ко всем сословиям церковь. Трое погибших жили в разных концах города, задумчиво проговорил Кранмер. У них не могла быть одна и та же приходская церковь. Иногда радикалы ходят не в церкви своих приходов, заметил Хартфорд. Они посещают частные молитвенные собрания и группы по изучению Библии. «И почему бы им этого не делать?» — с внезапно проснувшейся яростью продолжал он. «Когда за свои убеждения они подвергаются гонениям и вынуждены чуть ли не уходить в подполье». «Вы полагаете, все это делает кто-то из набожных прихожан?» — спросил Кранмер, глядя мне в глаза. «Не обязательно. Но тот человек наверняка хорошо знает реформаторов». Архиепископ Кранмер закрыл лицо ладонями. В кабинете воцарилась мертвая тишина. Хартфорд и Харснет обменялись смущёнными взглядами. Я понимал, что архиепископ ощутился в очень непростой ситуации. Он как в тисках, оказался зажат между собственными реформаторскими убеждениями и опасностью, которую представлял радикализм для всего дела реформ. Хартфорд сразу понял это, а вот Харснет, пока был поглощён охватившими его эмоциями. Цар о Томосу было вообще на всё плевать. Наконец, Краммер опустил руки и выпрямился в своём высоком кресле. Его лицо приобрело жёсткие чертания. Он устремил взгляд на меня. Мэттью, опасность, грозящая мне и всем остальным в этой комнате, растёт с каждым часом. Некоторые до сих пор подвергаются допросам, будучи обвинёнными в ереси, хотя еретики нами и являются. Продолжаются аресты мясников, а теперь очередь дошла до книготорговцев. «Граф Суррей брошен в тюрьму Флит за нарушение Великого Поста, и вскоре вы убедитесь в том, что все это лишь прелюдия к широкомасштабной кампании против реформаторов. Они уже подвергаются травле, и их плакаты срывают». «Да, милорд», — Хартфорд согласно кивнул, — «мы ходим по лезвию бритвы. Можете ли вы представить, каким подарком стало бы для Боннара и Гардинера», узнать о том, что кто-то в Лондоне убивает радикалов, отказавшихся от прежних убеждений. Это чудовищное богохульство подольёт масло в огонь объявленной ими войны на месте убийства Таплхольма. "Я нашёл любопытный предмет", сказал я, достал из кармана оловянный знак и положил его на стол перед Краммером. Лорд Хартфорд наклонился, чтобы получше рассмотреть предмет. "Знак пилигримам", констатировал он. Значит, его владелец посещал усыпальницу Эдварда исповедника в Вестминстере. Я видел много таких знаков на плащах людей, прежде чем доступ к усыпальницам был закрыт. Он не мог принадлежать Таплхолму. Если тот исповедовал реформаторские взгляды, проговорил Харснет. Его женщина тоже, добавил Томас Сеймер. Никогда не слышал, чтобы саутборские шлюхи носили подобные вещи. Грандмир взял знак и повертел его в толстых пальцах. Значит, его бронил убийца. Возможно, знак сорвался с его плаща во время борьбы, когда он пытался связать этого несчастного коттера. Погодите, вмешался Харснет. Знаки пилигрима люди нынче открыто не носят, чтобы не быть заподозренными в симпатиях попистам. Да, это было бы неосмотрительно, согласился я. Не исключено, что он бронил его намеренно. предположил лорд Хартфорд. Да, ми лорд, такое возможно, кивнул я. Но тут может быть и другая связь со старой религией. Я набрал в грудь воздуха, чтобы сломить сопротивление по крайней мере двух жертв, был использован двейл, а по словам моего друга доктора Малтона, единственным местом, где в последние годы применялся этот наркотик, являются больницы бенедиктинских монастырей. Милорд, я хотел просить вашего разрешения просмотреть архивы суда по делам секуляризации с целью выяснить, что стало с монастырскими больницами Лондона. Краммер резко подался вперёд. Вы полагаете, разгадка кроется там? нетерпеливо спросил он. А вашему это может быть бывший монах, спятивший, озлобленный подпист, убивающий тех, кто прежде принадлежал к радикальным реформаторам? Но ведь именно радикалы, а не пописты заявляют, что им известны все тайны откровения. Сэр Томас снова удивил меня своей восприимчивостью. Можно предположить, что цель убийств злобно высмеять эти самые взгляды, сказал Краммер. У попийской церкви есть собственные исследователи книги Откровения, как, например, Иоаким Флорский, Лицо архиепископа осветилось радостью при мысли о том, что убийца может оказаться не радикальным реформатором, а попистом. Он расправил плечи и по очереди посмотрел на каждого из нас. Мастер Харснет, я хочу, чтобы вы провели расследование и выяснили, был ли коттер каким-либо образом связан с двумя другими жертвами, особенно на почве религиозных убеждений. Мэттью, Просмотрите архивы суда по делам секуляризации. Эдвард он повернулся к Хартфорду. Вы близки к королю, и я поручаю именно вам сделать всё, чтобы ни слово об этом деле не достигло его ушей. Хартфорд кивнул. "А я?" спросил Томас Сеймур. "А ты, Томас, держи рот на замке", ответил ему брат. Сеймур покраснел, а Хартфорд повернулся к Краммеру. "Итак, сейчас мы расследуем то, что уже произошло. А как быть с тем, что ещё должно произойти? Если адвокат прав, я полагаю, что так оно и есть. Скоро будет совершено четвёртое убийство. Он открыл Новый Завет и прочитал вслух: "Четвёртый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнём, и жёг людей сильной зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над семью язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу". Что же нам делать? тихо проговорил Кранмер. Когда и где это произойдёт? Жертвой может стать любой, заметил я. И такой праведник, как Роджер, и закоренелый грешник вроде Коттера, а уж где и когда убийца нанесёт удар, предсказать и вовсе невозможно. Значит, остановить его мы не в силах, только если поймаем. И мне кажется, нового удара не придётся ждать долго. Почему? просил Харснет. Труб Тапхойма нашли в январе. Доктор Гарный умер в феврале. Роджер через 3 недели после этого, неделя назад, было бы логичным предположить, что новое убийство будет совершено примерно через 2 недели. А что там с оставшимися тремя чашами? Поинтересовался Томас Сеймур. Что выльется из них? Кранмер тяжело вздохнул. Излитие пятой чаши убьёт грешников тьмой и великой болью. Это может означать что угодно. Шестая чаша высушит воду в Евфрате, и я не представляю, что можно сделать, чтобы изобразить нечто подобное. Наконец, когда седьмой ангел выльет свою чашу, произойдут молнии, громы и великое землетрясение. Милорд, заговорил я. У меня к вам есть ещё одна просьба. Если вы выполните её, это облегчит нам задачу. Слушаю вас, Маттео. Это касается доктора Малтона. Именно он сказал мне, что старые монастырские врачеватели применяли двейл. Он может много знать о них, даже если не знаком с ними лично. Я хотел бы просить вас оказать ему доверие и позволить привлечь к расследованию. Он уже здорово помог нам с этим двейлом. Он ведь бывший монах. Резко спросил Харснет. "Да, но Мэттиу говорит, что на него можно положиться". Краммер посмотрел на меня долгим оценивающим взглядом. "Хорошо. Я согласен. Можете рассказать ему всё, Мэттиу". Хартфорд посмотрел на меня с сомнением, Харснет тоже, но архиепископ кивнул. Некоторое время в кабинете царило молчание. Все думали о том, какие новые ужасы могут ожидать нас впереди. А потом Сэр Томас рассмеялся. «Боже праведный! Этому убийце на самом деле понадобится дьявольская сила, чтобы устроить землетрясение!» «Меня тошнит от ваших шуток, Томас!» — с неожиданной горячностью набросился на него кранмер. «Мы все знаем, или по крайней мере должны знать, что в этом деле и впрямь может быть замешан дьявол, который использует все свои силы!» «Но мы обязаны расследовать преступления, руководствуясь здравым смыслом». «Ты забываешь о том, что присутствовать здесь тебе позволено лишь потому, что ты мой брат», добавил лорд Хартфорд. «А твои прежние отношения с Кэтрин Парр, на состояние которой ты мечтаешь наложить лапу, похоже, канули в лету. С моей стороны была ошибкой привлекать тебя к этому делу». Он сокрушенно покачал головой. «Глупой ошибкой». В мгновение лицо Томаса Сеймура исказило гримассу бешенства, а затем он, словно провенившийся ребёнок, отвернулся и стал глядеть в окно. Краммер вновь обратился к нам. Каждый из вас знает, что должен делать, подвёл он итог. Вот и займитесь этим без промедления. Архиепископ кивнул, давая понять, что все свободны. Когда мы вышли в коридор, лорд Хартфорд и его брат Не говоря друг другу ни слова, пошли в противоположных направлениях, а Харснет остался стоять со мной. Чуть дальше по коридору у узкой меси сидел барак. Он подошёл и молча встал рядом. "Похоже, нам и дальше придётся действовать сообща", проговорил Харснет. "Вы молодец, что догадались протянуть ниточку между убийством Коттера и книгой откровения. Хотя я молюсь о том, чтобы это было не так". Мысль о том, что подобное, возможно, действительно пугает. «Прошу прощения, если я был излишний резок. Вы правы. Нам необходимо подходить к расследованию с трезвым, холодным умом. Но стоит мне подумать, что кто-то, изучавший Библию, может совершать столь чудовищные вещи», — он умолк и в отчаянии помотал головой. «Тут все чудовищно. Я никогда не слышал ни о чем подобном. Я тоже». Корнер пристально посмотрел на меня. Мне кажется, что мы должны ещё раз как следует подумать о том, что это может быть за человек. Вы имеете в виду, не одержим ли он дьяволом, который заставляет его делать всё это? Нет, сэр. Я склонен думать, что это скорее душевнобольной, которого сумасшествие довело до невиданного прежде фанатизма. Я говорил вежливо, но твёрдо. Из головы у меня не выходил Адам Кайт. ползущие по полу больничной палаты бедлама. Как правильно сказал Гай, безумие может принимать самые разные формы. Вы думаете, что возможно он убивает людей, отказавшихся от библейского понимания религии? На лице Харсната было написано возбуждение. Думаю, что исключать этого нельзя. Полагаю, что он может оказаться в конец спятившим религиозным фанатиком. Но разве может сумасшедший планировать столь изощрённые убийства и безукоризненно осуществлять их. На это способен лишь дьявол. Если же вы правы, то это величайшее богохульство. Должен признаться Сэр Я, понятия не имею с кем или с чем именно мы имеем дело, но уверен в одном. Строить всяческие предположения сейчас не имеет смысла. Харснет склонил голову. Я видел, что он не желает затевать спор. Поскольку хочет сохранить со мной хорошие отношения, поэтому я сменил тему. Мне показалось, что между Томасом Сеймуром и его братом не всё гладко. Харснет кивнул. Лорд Хартфорд умный, выдающийся человек. В иных обстоятельствах он мог бы стать великим религиозным реформатором и излечить многие социальные язвы. Его единственная слабость заключается в сильной привязанности к семье. Одержать в узде такого субъекта, как Томас Сеймур, нелегко, да уж, откликнулся я, подумав, что истинно сильный человек не позволил бы своим слабостям помыкать собой. Надеюсь, вы поставите меня в известность о том, что вам удастся обнаружить в судебных архивах записку с пометкой, что она срочно требует внимания с моей стороны, мне передадут незамедлительно. Безусловно. В случае чего я сразу же дам вам знать. А если я пошлю гонца, сможет ли он отыскать вас в вашей конторе либо там, либо дома? Я живу рядом с Линкольнс-Ин на Канцлер Лейн. В таком случае вскоре у нас снова появится возможность побеседовать. Харснет кивнул Барку, поклонился мне и ушёл. Я посмотрел на своего помощника. Его лицо было мертвенно бледным. Он прав, сказал Барк. Это чудовищно. Тут и меня пробрал ужас. Какими кошмарными оказались смерти Таб Хольма, Роджера и доктора Гарная. Все трое были убиты с маниакальной расчётливостью и методичностью. Безумные пророки бывали и раньше, неуверенно проговорил я. Книга откровения напугала меня, признался Барк. Она такая Он замялся, подыскивая подходящее слово. Безжалостный, как этот убийца. Харсн считает, что он одержим. А что думаешь ты? Я не могу себе представить, что он такое. Что касается меня, то я знаю только одно. Я найду убийцу своего друга. Пойдём. Мы отправляемся в Вестминстер, в суд по делам секуляризации. И обнял Барака за плечи и повёл наружу, шагая с уверенностью, которой на самом деле не ощущал. Но это было необходимо мне самому, потому что тот, за кем мы хотелись, вне всякого сомнения, являлся чудовищем в человеческом обличии.